Глава 31 Зоя. «Зой, у тебя тут мука или сахарная пудра?» Сказал Ник с улыбкой, поднял руку, чтобы стереть то, что заметил с моей щеки. И тут дверь в комнату резко распахнулась. Честно говоря, когда я увидела в проеме Алису с Глебом Викторовичем, подумала, что хозяин узнал про мою утреннюю маленькую вольность и пришел убивать. Хорошо не убивать, увольнять или делать выговоры мне и Алисе. По крайней мере, на это было похоже, если судить по его лицу, раздраженному с поджатыми губами и нервно-блестящими глазами. И я уже приготовилась держать оборону, как Алиса неожиданно воскликнула. «Ой, а вы встречаетесь?» Брови у меня моментально полезли на затылок, а Николай, между тем, отвечал, причем так серьезно, будто уголовный кодекс зачитывал. «Конечно, Алиса!» Мне хотелось спросить, не упал ли он с дуба, но я молчала. Не при хозяине же скандалить. И смотрела на мрачного, как предгрозовая тучка Глеба Викторовича. Что же он такой злой ты неужели из-за блинчиков? Ерунда какая-то. Подумаешь, поел ребенок один раз утром вместо каши блины. Надо же хотя бы иногда готовить Алисе то, что она хочет. В общем, да. Состояние хозяина беспокоило меня сильнее, чем бредни Николая. «Встречаемся, с ума сойти!» Я три раза согласилась после окончания рабочего дня посидеть с ним на лавочке в саду. Мы разговаривали и что-нибудь ели. За ручки не держались, не целовались. Это уже считается «встречаемся». «Ой, значит, мы вам мешаем!» Разочарованно протянула Алиса, и я поспешила помотать головой, пока Николай еще чего-нибудь не ляпнул. «Нет-нет, все нормально, он уже уходит. А что вы хотели?» Поинтересовалась я, легко хлопнув управляющего по спине, чтобы поскорее сваливал. Я и позвала-то его не для праздных разговоров, а чтобы кровать посмотрел. Она безбожно скрипела и мешала мне спать по ночам. Что-то не так с доставленной едой или... Точно! Алиса настолько обрадовалась, что я немедленно заподозрила ее в бессовестном вранье. «Еда совсем плохая, несъедобная. Скажи, дядь Глеб!» «Именно». Кивнул дядь Глеб, словно пытаясь просверлить меня напряженным взглядом. «Хорошо, я посмотрю, как это можно исправить». «Лучше приготовьте нам с Алисой что-нибудь другое». «Да блин! Я же собирала через полчаса идти с девчонками на сеанс кино и попкорна. Это не Глеб Викторович, это уже какой-то облом-обломоч получается». «Только нам с Алисой», — уточнил хозяин. «Видимо, мое лицо было слишком красноречивым». «И что-нибудь попроще, не знаю, яичницу?» «Ага, на сале». Фыркнула я негромко, но подумав, что Глеб Викторович может посчитать это хамством, исправилась. «Хорошо, тогда я пойду на кухню». «Мы с тобой!» Алиса подпрыгнула с широкой улыбкой, и её дядя, казалось, тоже стал менее мрачным. «Мда, Сашка будет в восторге. Она, небось, только что все помыла».